Адам Мицкевич, Бахчисарай Велик, но запустел, Гиреев дом могучих. Еще следы по шей Хранят софы и пол, Но скачет саранча, И змей ползет, Где цвел престол могущества. Приют лобзаний жгучих. Сквозь окна тянутся побеги трав колючих, По сводам стен глухих. Природы произвол победу празднует, И видится глагол разваленный и прах На прежде грозных кручах. Средь зала мраморный белеет водомет, Фонтан гарема цел. Один среди пустыни, Росой жемчужных слез, Он плещет и поет. Он, где же вы? Любовь, могущество, гордыня. Вы мне ли пережить Журчание этих вод? О, стыд, вы все прошли а я струюсь до ныне. Гробница Потоцкой В краю весны, где все очарование, О, роза юная, твой цвет поблек, Умчалось прошлое, как мытылек, Но сердце жгла змея воспоминания. На полночь к Польше звездное сиянье Уводит взор все ярче их поток. Нетленный пламень глаз твоих зажег Огнистый след на небесах изгнанья. И я, поляк, и я кончу жизнь вдали От родины, средь одиноких жалоб, но все-таки душа моя желала б Иметь на гроб хоть горсть родной земли. Родная речь порою мне звучала б, Когда бы здесь с китайца погребли. Могилы Горема. Здесь на лозе любви незрелый и зеленый К столу Аллахову был срезан виноград. И не в отвечности с дна морских услад Пленил жемчужины в глухое смерти лона. Закон забвения здесь правит непреклонно. Тюрбан холодных плит — Оберегает сад, как войско призраков. Едва заметен ряд имен, Иссеченных рукой на племенной. О, розы райские! Дни ваши отцвели под листьями стыда У чистого потока, и взоры чужды Вас видеть не могли. Теперь... На гроб глядит, пришлец земли далекой. Позволил это я. Пророк, прости, внемли. Но прослезился он, вздохнув с тоской глубокой. Странник У ног моих страна обилия и мира. Красивых много лиц В толпе кругом шумящей. Здесь небо ясно, Но отчего все чаще? Мне здесь становится И холодно, и сиро. Леса моей Литвы Любимый угол мира. Мне ваши мхи Милей, чем ананас блестящий, Над топями болот вы мне пивали чаще, Чем соловьи Байдар и девушки Салгира. Так далека она, но сердцем не остыло. Зачем вздыхаю я все глубже, постоянней, А той, кого любил в дни молодости ранней, Она в родном краю ненастным и унылым, и, может быть, теперь блуждает по поляне, топча мои следы. Но помнит ли о милом